Часть первая. Степные канониры. Глава 1. Укутанное белёсой дымкой море словно бы застыло под палящим августовским солнцем, и силуэты двух эсминцев поддержки, которые виднелись на горизонте, казались морским пехотинцем призрачными видениями. «Еще немного, солнце войдет в свой зенит, и силуэты грозных кораблей растают в голубоватом поднебесье, словно дрейфующие в южных широтах айсберги. Всего несколько минут назад корабельные орудия умолкли после очередного артиллерийского налета на позиции румын, и теперь моряки время от времени настороженно посматривали, то на корабли, которые успели отойти поближе к невидимому отсюда порту под защиту зениток. то на простиравшуюся перед ними степную равнину, за которой по холмистой гряде проходила зыбкая линия фронта. Само присутствие этих судов дарило морским пехотинцам надежду на артиллерийскую поддержку и в какой-то степени сдерживало прыть врага. Теперь же где-то там за холмами скрывалось привычная для их взоров низина, в которой оставались вззорванные орудийные капониры. И целые в бетон и камень облаченное подземное местечко Береговой батареи, гарнизон которой еще вчера составляли эти морские пехотинцы. Так что сегодня степные канониры с тоской вспоминали уже такие, обжитые на глубину до 30 метров упрятанные подземные казармы, рядом с которыми располагались электростанция, камбус, лазарет и все прочее необходимое для войны и жизни. Примечание об устройстве и фронтовой жизни этого артиллерийского комплекса, в основу которого положено было обустройство и судьба 412 стационарной батареи Одесской военно-морской базы, остатки которой до сих пор сохранились в степной долине к востоку от Одессы. Читайте в романах «Черные комиссары и Батарея. Примечание автора. Конец примечания. там, закованы в броню словно в мощные латы, канониры чувствовали себя уверенно и защищенно, как и должны чувствовать себя настоящие артиллеристы, боги войны, которых враги на 40 километров окрест смертельно боялись, и на которых свои на тех же 40 километрах окрест неистово молились. Жаль только, что господствовала их батарея в этих краях слишком уж недолго. Лишь во время обороны города артиллеристы по-настоящему солдатским умом своим осознали, какой грубый просчет допустило когда-то командование армии, создав столь мощный, почти неуязвимый береговой артиллерийский комплекс, оно совершенно не позаботилось о том, чтобы прикрыть его хотя бы двумя-тремя дотами. хоть какой-то заранее подготовленной и надежно укрепленной линии обороны, не говоря уже о создании на основе этой дальнобойной батареи столь же мощного укрепрайона, Хранимые всего лишь поредевшими цепями бойцов пограничного полка НКВД с Востока и полка морской пехоты с Севера и Северо-Запада, их грозные дальнобойные орудия с 6-метровыми стволами, в 18 тонн весом каждый, оказались совершенно беспомощными и бесполезными в ближнем бою. Вот и получилось, что эта, века, как многим представлялась созданная батарея, сумела продержаться всего навсего четырнадцать суток со дня первого залпа. А на пятнадцатый уже была высажена в воздух собственным гарнизоном, дабы не досталось врагу. «Причем какому врагу? Какому там, к дьяволам врагу? Бессильно сжимали кулаки вчерашние степные канониры. каким-то бездарным румынским воякам, которые не сумели противостоять им ни в одном штыковом бою, ни в одной рукопашной. И самое ужасное заключалось в том, что изменить что-либо в этом ходе событий было уже нельзя, ни отбить, ни тем более восстановить своими же руками погубленную батарею, теперь уже было невозможно. Поэтому ничто так не угнетало сейчас береговых комендоров, как то бессилие, которое порождено было совершенно несправедливым, не по силе и храбрости и их, понесенным поражением. Как считаешь, комбат, батарею нашу эти в вояке мамалыжные все таки сумели взять? мрачно поинтересовался старший лейтенант Лиханов, выждав, когда гродов наконец оторвется от бинокля. Вот уже в течение нескольких минут капитан буквально прощупывал окулярами то степное пространство, которое уже завтра должно было превратиться в поле боя, и трудно было сказать, что именно пытался он в эти мгновении предвидеть, предугадать, предвосхитить. Вряд ли у роты погранполка хватит бойцов, чтобы удерживать руины трёх копаниров. Да к тому же расположенные в низины а вот румынский полковник Мегрескул наверняка получил очередное подкрепление и загнал по десятку своих штыков в каждый из орудийных двориков под обломки пушек откуда их пришлось бы выковыривать и выковыривать капитана донимала жажда из сквозь обожженную ею гортань слова пробивались с таким трудом, словно отливать их приходилось не из звуков, а из расплавленного свинца. Полковник само собой подсуетился, уже хотя бы для того, чтобы доложить командованию, что береговая батарея черных комиссаров теперь уж им точно захвачена. Примечание: Напомню, что в годы войны черными комиссарами или черной смертью, черными дьяволами враги называли облаченных в черные бушлаты морских пехотинцев. Конец примечания. Они стояли на поросшем терновником прибрежном косагоре, рядом с которым краснофлотцы в потных просоленных тельняшках наспех отрывали окопы на нешироком полукилометровом перешейке между морем и лиманом. Батальону Гродова, который еще формировался из орудийных номеров главного калибра батарей 45-х и поредевшего отряда прикрытия, а также из вспомогательных подразделений артиллерийского комплекса, приказано было занять оборону на этом перешейке, как бы во втором эшелоне. В общем-то, бойцам позиции нравились: слева широкий, на много миль выжженную степь заползавший лиман Большой от Жалык. Справа такое манящее августовское море за небольшим заливом которого уже начинались пригороды Одессы словом не позиции, а загляденье, если бы только не рытье этих чертовых окопов, к которому большинство из них в тельняшках рожденных пока что приучены так и не были, их которым душа их попросту не лежала. Но капитан прекрасно понимал, что даже в этом насквозь простреливаемом прифронтовом тылу нежиться его бойцам придется всего несколько часов, до темноты, максимум до рассвета, пока с передовой сквозь их порядки не пройдут обескровленные подразделения пограничников и морских пехотинцев полковника Осипова, чтобы где-то там за ними создавать новую линию обороны, уже значительно ближе к порту. Так что будем делать с этим осколком Рио-де-Жанейро? Товарищи, боевые командиры. Еще на ходу спросил сержант Жодин, восходя на холм с двумя флягами воды, наполненными специально для офицеров. Народ говорит, что оставлять его противнику запросто так не по нашенски будет. И так и да, правильно говорит. Не для мамалыжников такой фарт. Вот и я думаю, что не стоит, сдержанно заметил Гродов, пристально осматривая ту часть новой дофиновки, которая метрах в двухстах от линии окопа примыкала к лиману, и которую разведчик Жодин уже нарек Осколком Рио-де-Женейро. Исходя из приказа командования, это село на восточном берегу лимана, они обязаны были оставить противнику, поскольку удерживать его стратегически невыгодно. Оно и в самом деле оказывалось далеко за новой, на 40 километров сокращенной линии фронта, которую командование теперь уже подготавливало заранее, и моряки понимали: ради усиления общей обороны силом придется пожертвовать. Линия, которую создавали за их спинами, должна была стать последней. Дальше пятиться просто некуда. потому что дальше за небольшим заливом восставал порт, без которого блокированному городу долго не продержаться. Но вот беда, слишком уж неудобным для передовой черных комиссаров оказывался этот рыбачий из-за глубокой балки, так окончательно и не слившийся с селом Хутор. Совершенно ясно, что оседлав его, противник каждую хату, каждый подвал и сарай превратит в огневую точку, чтобы держать под прицелом передовую, и что именно оттуда, скрытно накапливая силы, он по три 4 раза на день станет переходить в атаки, тем более что в ближнем тылу его большое лиманом и оврагом защищенное село, через которое поступает подкрепление. И много жителей остается в твоем пригороде Рио-де-Жанейро, сержант поинтересовался гродов. Около трех десятков, в основном старики и детвара, но в тыл уходить не желают, рассчитывая отсидеться по погребам. И силы изгонять их не имеем права, — задумчиво молвил лиханов. Прикажете пару взводов перебросить на этот хутор, чтобы оттянуть силы противника, обратился он к комбату. Очевидно, так и надо бы поступить, с той же задумчивостью признал его правоту капитан, однако принимать решение почему-то не торопился. Вода, принесенная разведчиком из села, была солоноватой, с каким-то щелочным привкусом, но все же это была вода, никакой другой в селе, разбросанном между морем и соленым лиманом, все равно не сыскать. Правда, в километре от передовой, на той самой территории, где совсем недавно располагался полевой госпиталь, тоже обнаружился колодец. Как бы там ни было, а командир хоз взвода Коновченко уже наладил доставку оттуда воды бойцам передней линии, реквизировав при этом в деревне повозку и несколько бочек. Благо, трофейный конь на батарее все еще оставался. Там же у колодца расположились ротные полевые кухни и лазарет. Кстати, двое хуторян являются бойцами сельского истребительного отряда, созданного для борьбы с диверсантами, вспомнил Жодин. Возглавляет его старик, бывший боцман траулера Федор Кремнев. Я встречался с ним. Заверяет, что если будем держать оборону на хуторе, Он готов собрать там истребителей со всего села, а также мобилизовать нескольких добровольцев-стариков, воевавших еще в Первую мировую и гражданскую. И это уже знаком с этим Мариманом, как он себя называет, некогда ходившим не только на траулере, но и на судах дальнего плавания, оживился Лиханов, напористый мужичишка, с истинно боцманским характером». Словом по численности обещает выставить в помощь нам до взвода, если, конечно, подсабим оружием, хотя бы трофейным. Почему бы и не помочь? Тем более, что немного трофеев у нас все еще осталось. Когда армейского подкрепления ждать неоткуда, каждый штык ополченца на вес победы.